Пират был вне себя, грудь его бурно вздымалась, гнев, любовь, желание, ревность. Все привычные мятежные страсти бушевали в его сердце, отражались в искаженных чертах лица, трепетали в голосе. «Сеньор», — прошептала перепуганная Марина, «а радость души, а любовь духовная». Молчи, не говори мне об этом. Я понял, что вечная борьба между телом и духом — сущий ад. Такая любовь не дает ничего, кроме горьких сомнений и отчаяния. Она сжигает человека, на медленном огне иссушает его сердце. Нет, нет, я не желаю тебя слушать. Твои слова — обман, колдовство, отрава. Я чувствую, как пламя пожирает мои внутренности. Я должен погасить его наслаждением. Ты будешь моей, как были моими все другие женщины. Ты должна успокоить жар, возбужденный твоей красотой. Синьор, ради Бога, слышишь, отныне ты моя. Я больше не желаю мучиться. Ты будешь моей возлюбленной, пока не надоешь мне. «Никогда!» — с яростным мужеством воскликнула Марина. «Никогда!» «Никогда, змея! Никогда!» «Уж не думаешь ли ты, что, в меня в сердце, отравив его своим ядом, ты выскользнешь из моих рук, тысячу раз предпочитаю умереть, чем быть твоей хоть на один миг?» Это мы еще увидим, высокомерная индианка. Я сумею превратить тебя из гордой орлицы в кроткую голубку. Я тебя заставлю на коленях приползти и умолять меня о любви и ласке. Ты так настрадаешься, что моя любовь станет для тебя желание рая. А потом, когда я упьюсь твоей красотой, и мне приглянется другая женщина, я брошу тебя на первом же острове который встретится на нашем пути, и ты слезами омоешь свою вину, свой обман и непокорность. «Лучше смерть, презренный человек!» — воскликнула Донья Марина, гордо закинув свою прекрасную голову и гневно сверкая глазами. «Лучше смерть!» «Если тебе удавалось подчинять твоим низким страстям других женщин, значит, они малодушно страшились смерти». Но я, я навсегда освобожусь от твоего ненавистного присутствия. С этими словами Донья Марина рванулась вперед, чтобы броситься в море. Но прежде чем ей удалось осуществить свое намерение, могучая рука пирата остановила ее. Завязалась яростная борьба адмирал с трудом удерживал молодую женщину отчаяние удесятерило ее сил морган кликнул на помощь двух матросов связать и бросить ее в трюм приказал расреппевший адмирал не прошло и двух минут как приказ его был выполнен С этого дня сердце Моргана ожесточилось. Запертая в грязном трюме, не видя никого, кроме матроса, приносившего ей ломать хлеба и кружку воды, лишенная свежего воздуха и света, несчастная Марина стойко переносила все страдания. Трюм кишел огромными крысами которые чуть ли не из рук вырвали у нее скудную пищу, кусали ее, рвали на ней одежду. Невозможно было даже уснуть. Стоило ей прилечь, как омерзительные животные нападали на нее, пробегали по ее лицу и своими холодными лапами приводили в содрогание бедную узницу. Зловонный воздух трюма был для нее не меньшей пыткой. Так прошла неделя. А Морган ни разу не появился в этой плавучей тюрьме, которая была в тысячи раз ужаснее любой темницы на суше. Наконец наступил день, когда адмирал решил проведать свою жертву. Полагая, что страдания сломили ее, он спустился вниз».